Глава восемнадцатая. Эрида. Утро оказалось совсем недобрым. Во-первых, меня жутко мутило. Во-вторых, проснулась я одна, а Влада рядом не было, и я понятия не имела, куда он ушел, что почему-то жутко бесило. В-третьих, меня жутко мутило, да. Чем дольше пыталась дышать глубже и не поддаваться, тем хуже становилось. В итоге я еле доползла до уборной, где с минуту так точно обнималась с фаянцем. Не стошнило. Зато поднялась температура, бросила в пот. Длился приступ, недолго. Отпустила так же резко, как накрыла. После того, как умылась ледяной водой, окончательно полегчало. Тогда-то я и вспомнила об идиотской особенности ключевого момента своего цикла, сообразив, что возможное похмелье тут совершенно ни при чем. Подобные проблемы длились два дня. Обычно я с ними справлялась благодаря чудодейственным микстурам сестры, которые она брала в какой-то травяной лавке. Но теперь поблизости не было ни сестры, ни лекарств. Так что настроение окончательно испортилось. В довершение до меня только по возвращению в спальню дошло, что и одежды тоже нет. Ту, что давала Арина, Влад же накануне испортил. Что значит не везет и как с этим бороться? Вздохнула тоскливо, потому что на смену тошноте пришел голод. Да такой, будто я не ела минимум сутки. Гормоны, что бых. Нарядом на сегодня в пределах дома Влада для меня стала его же рубашка. Она мне все равно доставала до колена. Почти платье. Если бы еще ремешком закрепить красивеньким, вообще бы шикарно вышло. Да и удобно в ней, уютно. «Доброе утро!» — поприветствовал, спустившись на первый этаж, того единственного, кто находился в доме помимо меня. «Откуда я знаю, что Влада в коттедже нет, если обследовала не все комнаты?» «Хороший вопрос. Уж больно тверда была моя уверенность. О том и поинтересовалась почти сразу. А где твой брат?» Кайл Кристофер в это время изучал какие-то записи, сразу в нескольких тетрадях. Помимо этого, он еще уминал небольшие куски запеченного мяса, прямо руками. «У Рязановых, в соседнем клане. Работают». Махнул на место напротив себя. «Ты есть будешь? Там еще есть», – указал на духовой шкаф. «Влад много сделал». Стало немного совестно, но потом вспомнила, что я тут вроде как в гостях. Ни разу не хозяйка, а значит и готовка не на мне». К тому же разворачивающееся ощущение голода быстренько потушало все в муки совести, подтолкнув послушно направиться к духовке. А мясо оказалось просто божественным, едва не простонало от удовольствия, как только попробовала. Неудивительно, что умяла, аж две порции, приличные. И о третий подумывала, не решилась лишь потому, что заметила насмешливый взгляд сидящего рядом, который, как оказалось, все это время не сводил с меня своего взора. — И ты после этого называешь себя человеком? — Выгнул он брови вопросительно. — Да ты больше некоторых из нас ешь, если хочешь знать. Снова стало совестно. Смутившись, схватила пустую тарелку и пошла ее мыть, руками, несмотря на наличие посудомойки. Надо же было найти повод, чтобы повернуться к парню спиной. Было вкусно, только и сказала. Спасибо. Так, стоп-стоп-стоп послышалось строгое позади, а после меня буквально оттащили от мойки, вынудив оставить в ней недомытую посуду. «И что, в сказанном мной тебя так задело? Я всего лишь пошутил. Если неудачно, прошу прощения. Но на самом деле ты просто забавно выглядела в этот момент, вот и все. А потому, если хочешь еще, наложи и ешь. Чего сразу бежать ты собралась?» Пока говорил все это, усадил обратно за стол, а после положил новую порцию мяса, поставив передо мной, и вилку сунул в руки. «Вот уж не думал, что ты можешь быть такой пугливой!» – покачал головой. «Зато понятно, за что Влад тебя мышкой прозвал!» – хмыкнул, тоже усевшись обратно на прежнее место. «Ты, кстати, эмоции свои контролируй, а то мне ж голову оторвут за то, что обидел тебя. А я жить хочу, между прочим, желательно долго и в здравом уме!» – возмутился, ткнув меня пальцем. И снова стало совестно, да. «Не такой уж он и злобный!» – оправдала Влада. Про все остальное оставила по умолчанию. Уставилась на тарелку с мясом, поколебалась еще немного и действительно принялась есть. На этот раз используя столовые приборы. «Луна, Эри, я просто снова шучу», – покачал парень головой. «И вообще, помнится, кто-то еще недавно говорил обратное. Что вдруг изменилось, если не секрет?» Поинтересовался парень, при этом что-то внимательно изучая все в тех же тетрадях. «Я никогда не говорила, что он злобный», – не согласилась я. Эгоист? Да. Упрямый? Да. Вредный? Точно, но не злобный. Хмыкнула и отправила новую порцию мяса себе в рот. Кайл Кристофер отзеркалил мою эмоцию. А вот я соглашусь совсем, кроме эгоиста, бросил на меня лукавый взгляд. Где будем искать истину, Скалли? Быть может, когда я узнаю его лучше, я изменю свое мнение, агент Мадлер, пожала плечами. Эх, а я так надеялся, что еще не раз стану свидетелем ваших ссор. Наигранно печально вздохнул тот. «Вы оба забавно психуете», — пояснил. «То есть, по твоему мнению, ссориться мы больше не будем?» Вопросительно выгнула бровь. Есть дальше не стала. Опять бросила в жар, так что пришлось повременить с едой. Только вилку вцепилась сильнее, прислушиваясь к собственным ощущениям, пытаясь понять, будет ли сейчас еще и тошнить ко всему прочему. «Что с тобой?» Тут же забеспокоился Кристофер, вновь приобняв меня за плечи. «Эй, мышка, ты чего? Не пугай меня, а!» Вяло улыбнулась. Приступ потихоньку отступал. «Не поверишь», — отозвалась спустя небольшую паузу. «Я человек, к тому же девушка, вот и...» Не стала договаривать. Да и вообще забыла, что там дальше должно было быть. Просто потому, что в этот момент взглянула на него. Вернее, в его глаза. А они удивительно завораживающие. Сперва кажутся самые обычные, светло-серые. Но если приглядеться, то будто мерцает небесно-голубыми искрами. «О!» Протянул он обескураженно. «Я, прости, совсем не подумал об этом. В смысле, даже не знаю, как у вас, людей, это происходит и что надо делать в такие моменты. То есть знаю, но чисто по классу биологии, не больше. Ты мне скажи, если что-то надо, я все сделаю». Более того, подхватил на руки после своей растерянной триады и отнес на диван в гостиной, куда осторожно уложил, застыв на месте, явно не зная, как дальше быть. «В какие такие моменты?» Развеселилась а то складывалось стойкое ощущение, что мы говорим о разных вещах. И еще немного погодя, мне менструальные средства начнут предлагать. «Ну, у тебя же эти, как их, месячные?» Без тени смущения уточнил парень и нахмурился каким-то своим мыслям. «Ты прости, у наших волчиц просто нет подобных проблем, поэтому я совершенно не в курсе об этой стороне жизни человеческих девушек», развел руками. «Не-а, не они». Уже откровенно рассмеялась, подумала немного и добавила доверительным шепотом. У меня наоборот. Удивительно, но на этот раз меня вообще ничего не смущало, несмотря на интимность темы. Кристофер явно не понял, о чем речь, уставившись на меня вопросительно и с ожиданием. Овуляция. Гугл в помощь, если что. Покачала головой, поднимаясь и усаживаясь. А разве волки не чуют запах чужой крови? Задумалась сопутствующим. Хотя тут, вернее, ее отсутствие. «Чуют», – уже расслабленно ответил он, усевшись рядом прямо на журнальный столик. «Я просто немного, кажется, перенервничал, когда тебе плохо стало. Вот и не подумал». Взлохматил волосы, виновато улыбнувшись. «Не так уж все и плохо». Подбодрила я его, тем более, что приступ действительно прошел. «Я в норме, честно». Поднялась на ноги. «Куда?» – возразил Кайл Кристофер, одним ловким движением уложив меня обратно, почти нависнув сверху, чтобы больше не думала подниматься. «Нет уж, никаких хождений по дому. Не хватало еще, чтобы ты упала где-нибудь и поранилась? Я сам принесу тебе все, что надо. Если хочешь, могу позвать Влада. А еще лучше маму, пусть она тебя осмотрит на всякий случай. Точно так будет лучше», – кивнул своим мыслям и потянулся за телефоном в карман. Остановила его, перехватив за запястье. «Слушай, у меня каждый месяц так, и до сих пор выживала без всяческой медицинской помощи», – улыбнулась ему добродушно. «Я не умру, серьезно», – заверила в довершении. И, ох уж эти его глаза, волшебство, не иначе. Ведь я снова зависла, разглядывая искорки в чужом взоре, внимательно разглядывая, и что уж там, откровенно любуюсь. Эри, протянул он шепотом, а голубые искры полыхнули еще ярче. «Понятия не имею, что это значило, но мне понравилось. В груди стало значительно теплее. Это, наверное, у меня снова поднялась температура обронила бездумно в ответ. Крис склонился чуть ниже и, зажмурившись на мгновение, с шумом втянув в себя воздух. Полевые цветы», – произнес так же тихо, как до этого, продолжив неотрывно смотреть мои глаза. Где-то глубоко внутри меня кто-то шептал, призывая отвернуться. Но отвести взгляд не удавалось, меня будто примагнитило, и о чем говорят, я так и не поняла. «Цветы?» – переспросила почти беззвучно. От чего то казалось, скажу чуть громче, и весь момент развеется. Не узнаю ответ. Да, ты пахнешь ими. Мужская ладонь на моей груди сжалась в кулак. Вместе с частью одежды. Ею. Тронул кончики моих волос свободной рукой. В светлом взоре отразилась ничем не прикрытая боль и надежда. Самое странное, эмоции отозвались во мне чем-то родным, важным, нужным, необходимым. Практически как кислород то, благодаря чему я дышу. Это чувство настолько ошеломляло, что ощутило себя как никогда уязвимой, словно в душу залезли, почти вытащили ее из меня. Наверное, именно поэтому я вцепилась в Кристофера сильнее, дабы хоть как-то увериться, что еще остаюсь в реальности, а не тону непонятно где вместе с уплывающим сознанием. Не зная, сколько длились наши переглядывания, но закончилось все вместе с едва слышным ругательством со стороны Криса, после чего он прикрыл веки и резко отстранился». «Ну что же ты остановился, брат? Продолжай! Ты же так этого хочешь! Уверяю, она тоже не против!» Раздался поблизости ледяной голос Владимира, злющего Владимира, который обнаружил стоящим в шаге от нас, со сложенными на груди руками. Смотрел он при этом исключительно на брата, и ничего хорошего в почерневшем взоре не читалось, только затаённая ярость и ненависть. Гадство, гадство, гадство, и еще тысячу раз гадство! Я, оно и есть!» По крайней мере, никак иначе не назовешь собственное поведение. Чем думала только, что она творила и как теперь Владу в глаза смотреть? А никак не решилась. Только полы рубашки на себе затянула плотнее, резко усевшись, подобрав под себя ноги, забившись в угол дивана, чувствуя себя самой распоследней, нехорошей личностью в общем. Особенно остро, когда прокрутила в голове все произошедшее, собственную позу и то, как все смотрелось со стороны. Ты же так этого хочешь, уверяю, она тоже не против. Била по-разному, похлечи самой жестко пощечина. А Кайл Кристофер все молчал, смотрел на старшего родственника и молчал. Не сразу я догадалась, что они ведут мысленный диалог, осознала сей факт лишь когда младший из присутствующих ушел, громко хлопнув дверью, а Влад скривился. Впрочем, это быстренько отошло на второй план. Стоило понять, что теперь мы остались наедине, я по-прежнему молчала. Нечего мне сказать в свое оправдание. Отнесу тебя в клинику. Со вздохом первым нарушил тишину Белов, поднял меня с дивана и поставил на ноги. Осмотрел мое одеяние, нахмурился, затем снял с себя свитер, надев тот на меня. Завернул в лежащий на спинке дивана плед и вновь поднял на руки, взяв направление на выход из дома. Так больше ни слова не произнес, как и я. Пришли мы действительно в клинику, где нас в одной из палат ждала его мать. «У нее овуляция, но проходит в странной форме. Головокружение, высокая температура и тошнота. Накрывает волнами. Длится примерно пару минут. Потом перерыв, и снова все повторяется. Сестра давала ей какие-то травы для облегчения состояния. Отчитался он сухим тоном. Бросил на меня короткий взор и ушел, оставив на попечение Кристины. Что это с ним?» Поинтересовалась она у меня с растерянностью и удивлением, глядя на закрывшуюся за ее сыном дверь. И вовсе она не в странной форме. Не так, как у большинства, но иногда такое бывает. Я читала. Промямлила я, запоздала на слова Влада. А на вопрос его матери не ответила. Вот что я ей скажу. Да лучше сквозь землю провалиться, чем увидеть осуждение в ее глазах. С другой стороны, скорее всего, рано или поздно все равно узнает. Да и врать ей тоже не хотелось, пусть и в форме умалчивания. И уж лучше от меня самой услышать, чем неизвестно от кого и в каком виде. Я его обидела, добавила я совсем тихо разочаровала. Сильно. И себя, кстати, тоже. А блондинка одарила меня неверящим взглядом, наравне с теплой улыбкой. Даже не представляя, что нужно было такого сделать, чтобы разочаровать свою пару. Если только изменить. Так что уверена, ты преувеличиваешь. Подбодрила она меня, вручая градусник. Вся моя смелость и решимость признаться в своих грехах на этом позорно закончилась. Вспомнила о другом. «А можно попросить у вас какую-нибудь одежду? А то у меня с этим проблема, Взяла градусник и изобразила послушного пациента. «Ни телефона, ни денег, ни документов, чтобы купить новую. И домой нельзя». Оправдала собственную несостоятельность. «Но если она тебе подойдет?» Просканировала меня пристальным взглядом. «А Арина тебе разве не дала вчера?» Уточнила и тут же смущенно и чуть виновато улыбнулась. «Прости, я должна была догадаться. Сейчас попрошу Кайла что-нибудь принести». Потянулась в карман медицинского халата за телефоном. А дальше я в шоке наблюдала за тем, как мать Владимира, закусив губу, отчаянно краснея, как какая-нибудь школьница, воркующим тоном разговаривает по телефону со своим младшим сыном. И, признаться, пожалела о том, что вообще попросила ее о такой услуге. Уж лучше бы просто попросила помочь связаться с Ариной. Пересекаться в ближайшее время с Кристофером совершенно не хотелось. Еще лучше вообще никогда. Реакция Кристины тоже оказалась мне непонятна, но спросить напрямую я не решилась, а когда оборотень пришел, оказалось в их семье на самом деле два Кайла, и я все перепутала, а она разговаривала вовсе не с сыном, ведь явился самый старший из беловых. И я обязательно бы поинтересовалась, что запутанница такая с их именами, но стоило Николая Владимировичу коротко взглянуть на меня всего раз, прежде чем оставить пакет с вещами и молча удалиться, утащив за собой свою пару, как и вовсе испариться захотелось, несмотря на то, что в помещении я и так осталась одна, ведь как на врага государства посмотрел, не иначе, хотя, если уж на то пошло, я его прекрасно понимала, по сути, я им и являлась» проблемой-за которой могла пострадать вся его семья, родные и любимые. Вот и не стало заострять внимание на его поведение. Тем более кристина вернулась довольно скоро. Я только успела натянуть теплые чулки довязанное платье с высоким воротом, после чего потянулась за сапожками. Зря оделась, прокомментировала она мои действия. Обследование не завершено, что с температурой уточнила деловито, делая какие-то пометки на амбулаторном листке. 39. Призналась нехотя, скосившись на градусник, который отложила в сторону, прежде чем начать одеваться. Хм, протянула Кристина, – «давай еще давление измерим, а затем сходим к гинекологу. Пусть он тоже осмотрит тебя на всякий случай, заодно поможет избавиться от болей. А то я больше по хирургии и генетике», – пояснила извиняющимся тоном. «На какой такой случай?» – напряглась я. «Не обязательно меня осматривать». Тут же открестилась от затеи залазить в жутко неудобное кресло в не самом пристойном виде. «Я вашему младшему сыну уже говорила, у меня так бывает. И это вполне естественно, я не одна такая. Такое случается у некоторых. Я уже консультировалась у специалиста прежде. Ничего жуткого со мной не происходит, и лечить меня не надо. Послезавтра все закончится, точно знаю. У меня так каждый цикл протекает». А вот девушка на мою тираду странно усмехнулась. «Точно знаешь, потому что сестра тебя травами поила специальными?» Посмотрела на меня сверлящим взглядом. «А что за травы, знаешь? И почему травы, а не медикаментозное лечение?» Отложила бумаги и взяла за лежащий на прикроватной тумбочке тонометр. «Ромашка, женьшень, мята», — припомнила основное. «Да много чего, там длинный список». Но я так и подумала. Криво усмехнулась Кристина, надевая мне на запястье прибор. Знаешь, мне в свое время тоже витаминки кололи для поддержания иммунитета. Потом оказалось, что от витаминов там одно название. Напрягация стала лишь сильнее. Она моя старшая сестра, она бы ни за что не стала меня травить, отозвалась решительно. И это всего лишь овуляция. В случае нахождения рядом с вашим сыном это все равно мне ничем не грозит, насколько я успела уяснить, так что просто потошнит и закончится. Сперва сказала, потом язык себе прикусила. «А та женщина являлась моей матерью», – пожала она плечами. «И я не сказала, что сестра тебя травила. Я просто хочу быть уверена, что с тобой действительно все в порядке. Но и Влад в этом случае не будет нам обеим мозг выносить из-за надуманных переживаний». На этот раз спорить не стала, хотя все равно не была согласна с ней. А после того, как мы завершили со всеми необходимыми процедурами, по мнению Кристины, она меня еще сама проводила к нужному специалисту и со мной осталась. Так что взбираться на треклятое кресло стало вдвойне неловко, несмотря на то, что его отделяла специальная ширма. И еще больше неловко, когда суровая тетя по виду средних лет удивленно протянула. «Девственница?» Я втянула плечи и вынужденно кивнула. «В двадцать 23... три?» Уточнила она, глядя на меня как на диковинку, и о чем-то своем призадумалась. Основательно так призадумалась. Со стороны Кристины вовсе донесся смешок. «Мне его уже даже жаль». Заметила уже вслух, все с тем же весельем. «Кого?» – ляпнула я машинально. «Владимира! Кого же еще?» – покачала головой гинеколог, отходя от меня. «Тот он нервный такой в последнее время. Ладно, одевайся, Диковенко ты наша. И прости, если наша реакция показалась тебе обидной. Просто оборотни с этим делом все куда как проще. А я так и знала, что хреново это затея, сюда приходить. А можно я уже пойду?» – произнесла жалобно. «Все ведь уже, да?» – уточнила на всякий случай. Оказалось, не все. Хотя уйти правда удалось. Меня потащили на УЗИ. В общем, из клиники я вышла лишь спустя часа полтора. Влад к этому времени снова ушел по делам, о чем предупредил через местный персонал. Я же, представленная самой себе, решила прогуляться по окрестностям. Как минимум потому, что возвращаться в коттедж совершенно не хотелось. По-хорошему, мне бы вовсе где-то в другом месте остановиться. А поселок, между прочим, оказался больше похож на маленький городок, настолько очевидно кипела жизнь. Все, как один, двух- и трехэтажные коттеджи красовались в лучах солнца, радуя глаз светлыми фасадами, гармонично вписываясь между просторных улочек и деревьев. Я не увидела ни одного забора, что, конечно же, немного удивило, зато машины носились тут с повышенной скоростью. Одну из них я и не заметила, то и дело вертя головой из стороны в сторону, разглядывая окружающее. Виск Шин запоздало отразился в сознании, наряду с чьей-то крепкой хваткой на плече. Меня дернули назад, поймали и аккуратно поставили на тротуар, еще до того, как я поняла, что происходит, и успела испугаться. Только потом я разглядела своего спасителя, который Белов, старший. Мужчина в темном пальто возвышался надо мной головы на две, глядя сверху вниз своим изумрудным взором, все с тем же знакомым осуждением и неодобрением, что и раньше, отчего в очередной раз становилось не по себе – инстинктивно отодвинулась от него, а он внезапно снова схватил за плечо. «Грохнешься же!» – укорил, пояснив свои действия. До дорожного бордюра оставались считанные миллиметры. Так что не сказать, что он не прав. Точно запнулась бы за ограждение, не заметив то, потому что смотрела исключительно на отца Влада. «От такого без разрешения не то, что не отвернешься. Лишний раз не пошевелишься даже без крайней нужды». «Вот и синий внедорожник, под колеса которого я чуть не попала, возобновил движение только после того, как Николай Владимирович великодушно махнул рукой, разрешив движение». Мм. промямлила краем глаза, скосившись на удаляющийся автомобиль. «Спасибо. Не знала, что еще сказать. И не только в качестве благодарности. Да, речи в присутствии этого человека, то есть оборотня, мне вообще позорно отказывал. Тем более, что сам Белов на мои слова никак не отреагировал. Какое-то время продолжал молчаливо рассматривать, как под микроскопом препарировал, а потом опять махнул рукой, теперь уже лично мне, негласно веля следовать за ним. Я и пошла, еле-еле поспевала за его широким размашистым шагом, хотя он, кажется, шел неспешно, заложив руки за спину, сцепив пальцы в замок. Так и молчал, на меня больше не смотрел, и это знатно напрягало. Слишком уж хмур и пялился в никуда, глядя строго перед собой. Уж лучше бы сразу сказал, что надо меня под колесами того внедорожника оставить. Я бы и то так не переживала, чем нервничаю от неизвестности. И, кстати, зря я об этом подумала. Раз уж ты теперь пара моего сына, то являешься частью семьи. Будто мысли прочитал, от чего я еще сильнее занервничала. «Моей семьи», – подчеркнул. «Так что, как бы я к тебе ни относился, в обиду не дам, в этом можешь быть уверена». Помолчал пару секунд, а затем добавил снисходительно. «И я не читаю твои мысли. У тебя на лице все написано». А на меня саму, к слову, даже вскользь так ни разу и не взглянул при всем при этом. «Понятно. Спасибо. Не отличилась красноречием на этот раз». «Не за что», – отозвался оборотень. «Я не позволю другим причинить тебе вред, потому что каждый должен помнить, кто тут сильнейший, и знать свое место. Когда ты действительно станешь угрозой, мне проще самому свернуть тебе шею». И если я остановилась как вкопанная, ошалела, уставившись на широкую спину и мощные плечи, попутно прикидывая, сколько мгновений ему потребуется, чтобы с очевидной легкостью осуществить озвученное, то сам Белов, как ни в чем не бывало, продолжил идти. Правда, отошел от меня не так уж и далеко. «Мне тебя еще долго ждать?» – бросил небрежно, замедлив шаг. И с такой беззаботностью сказал, будто вообще ничего особенного не происходило прежде. Но я с этой его эмоцией обманываться не стала. Поспешила возобновить шаг. Пусть на самом деле и хотелось сбежать без оглядки в обратном направлении. Тем более, что привел он меня к тому самому коттеджу, посещать который в ближайшее время я не собиралась. Мой младший сын переехал, так что вы остаетесь с Владом тут вдвоем. Бросил напоследок, прежде чем оставить меня в одиночестве и дальше мяться в нерешимости на крыльце дома. Еще с минуту простояла, так точно. Только потом решилась войти туда, где, скорее всего, мне не особо рада после всех моих заслуг.